Глава 15. Дети. Ещё заряю заалело небо, как детей послышался мне плач, которые во сне просили хлеба. Данте. Целое поколение сельских детей во всём Советском Союзе, и в особенности на Украине, было уничтожено, ливо и искалечено. Ясно, что значение этого факта для будущего Советской России нельзя преувеличить. С гуманитарной точки зрения судьба детей потрясает больше всего в этом страшном бедствии. Это вряд ли требует специальной оговорки. Но верно и то, что в перспективе будущего страны такая усеченность поколения и ужаса, пережитого для тех, кто в нем выжил, сказывается и по сей день. Как всегда в таких случаях фотографии детей и даже младенцев с палкообразными конечностями и черепообразными головами раздирают душу. На этот раз, в отличие от голода 1921 года, нет фотографий, которые свидетельствовали бы о том, что группы спасения использовали все возможности, чтобы сохранить и уберечь их. Один из обозревателей пишет о выжившем мальчике. «Бедный ребенок видел так много смертей и столько страданий, что считал их естественной частью жизни. Дети всегда воспринимают ужасы окружающего как само собой разумеющиеся, как данность». Война против детей оправдывалась тоже исторической необходимостью. Отсутствие буржуазной сентиментальности в деле проведения в жизнь решения партии явилось испытанием на верность к коммунизму. В 1929 году учительская газета написала, как некоторые товарищи, уполномоченные обеспечить поставки зерна, советуют прибегать к любым средствам для поощрения всевозможных преследований детей кулаков в школе, используя такие преследования как способ оказать давление на кулаков родителей, которые злостно удерживают зерно. Выполняя указания, следует следить за тем, как напрягаются в кавычках классовые отношения между детьми в классе, начиная с издевательств над малышами и кончая открытыми драками. Когда секретарь райкома сказал, что кулаку надо оставить столько зерна, чтобы его хватило на посев и прокорм детей, на него обрушились с критикой: "Нечего думать о голодных детях кулаков. В классовой борьбе филантропия это зло". В Архангельске в 1932-1933 годах лишённым всего детям, высланным туда в кавычках кулаков, не давали завтраков и талонов на одежду, которые получали остальные дети. В таком отношении к ним была своя логика. Экономический класс, например, кулаки, которых режим намерен был уничтожить, состоял не только из взрослых, но и из детей. Более того, идея Маркса о том, что бытие определяет сознание, осуществлялось здесь самым прямым образом. Например, выжившие дети Кулаков, даже изолированные от семей, сохраняли клеймо своего происхождения в документах гражданского состояния и на этом основании лишались права на образование и работу, находясь постоянно под угрозой ареста в периоды повышения бдительности. Ответственность за детей и за прогрешения родителей являлась традицией. Начиная с расстрела 14-летнего цесаревича в 1918 году и до расстрела 14-летнего сына большевика Лакобе в 1937 году. Подобные вещи были по-своему обоснованы. В 30-е годы дети, как и жены, нередко осуждались по статье ЧСИР, член семьи и изменника Родины. Обвинение, которое невозможно ведь было опровергнуть. Дети Кулаков часто оставались беспризорными, если были арестованы оба родителя, Как писала в дава Ленина Крупская в педагогическом журнале: "Родители малого ребёнка арестованы. Он брёт один по улице и плачет. Все жалеют его, но никто не решается усыновить его, взять его к себе в дом. Всё-таки он сын кулака. Последствия могут оказаться очень неприятными". Крупская умоляла не делать этого, утверждая, что классовая борьба ведётся между взрослыми, но к её голосу никто давно не прислушивался. Однако часто бывало, что взрослые оказывались храбрее и порядочнее, чем того опасалась Крупская. Мы знаем много случаев, например, когда в семье, где отец был ликвидирован, а мать падала от усталости и практически умирала от голода в поле, одни сельчане брали ребёнка к себе. Типичным случаем подобной доброты является известная история, когда бедный украинский крестьянин, отказавшийся вступить в колхоз, был арестован, избит и выслан. Жена его повесилась в сарае. Их маленького мальчика взяла к себе бездетная семья. Мальчик целыми днями слонялся по своему опустевшему дому и только по ночам, чтобы переспать на печи, приходил к своим новым родителям. Он никогда не разговаривал. То и дело слышались рассказы об этих сиротах коллективизации, усыновлённых крестьянами. Иногда мужская смекалка и изобретательность спасала семью, по крайней мере, на время. Один из выживших рассказывает, как в возрасте 10 лет, вернувшись однажды из школы, он нашел свой дом пустым и запертым. Отец его был арестован, а мать и младших детей приютила семья бедного крестьянина. Чтобы спасти младших детей, мать велела старшему и его 12-летнему брату куда-нибудь исчезнуть. Отцу же удалось сбежать из тюрьмы и бродяжничать. Он работал сапожником, брал плату продуктами и просил своих заказчиков отправлять их его семье. Кроме того, он сообразил прятать продукты на участках у местных активистов, где обычно не было облусков. Мальчики таким образом спасались от голода. Кроме того, они рыбачили, если удавалось избежать патрулей, которые мешали рыбалке, где только возможно. Но такая поддержка, как и любая другая, удавалась по очевидным причинам чрезвычайно редко. Мальчик, который сумел сбежать из поезда, везшего его в ссылку, через несколько дней вернулся на родной хутор. Он был пуст, крыша дома сорвана, сорняки выселись в человеческий рост, в разрушенных хатах сжили хорьки. Как мы уже отмечали, немалую долю из тех 15-20% людей, что погибли в поездах по дороге в ссылку, составляли маленькие дети. Очень много их погибло потом, уже в ссылке. За март, апрель и май 1930 года, по имеющимся данным, 25 тысяч детей умерло в пересыльных пунктах, в церквах Вологды, которая лежала на пути в ссылку, о чём мы уже говорили в главе 6. Дети тех, кто был просто изгнан из домов или бежавших из ссылки, жили на грани жизни и смерти, и многие из них умирали. Здесь та же ситуация, что и со взрослыми. Невозможно точно указать, сколько детей стало жертвами депортации, а сколько голода, но многие свидетельствуют о том, что именно голод был большим убийцей. Когда он разразился в 1932 году, Дети украинских крестьян вели страшную жизнь. Дело было не только в во всё возрастающем голодании, а и в огромном нравственном напряжении в семьях, которое приводило иногда к гибели прежней взаимной любви к друг другу. Даже уже цитировали Василия Гроссмана, рассказавшего о том, как матери начинали иногда ненавидеть своих детей, хотя в других семьях любовь оставалась нерушимой. под одной семьёй отец запретил жене кормить детей, а когда увидел, что сосед дал им немного молока, донёс на него за сокрытие продуктов, хотя и без последствий. Всё-таки он умер, а дети выжили. В других случаях помешательство на почве голодания, как мы уже наблюдали, вело к людоедству, и у нас есть много свидетельств, как родители съедали своих детей. Но в большинстве случаев люди просто голодали. Иногда возникали жуткие случаи неизбежного выбора. Одна женщина, которая в 1934 году кто-то похвалил за её троих прекрасных детей, ответила, что их у неё было шестеро, но она решила спасти трёх самых здоровых и умных, а другим дала умереть, похоронив их за домом. В записках о грономе читаем, как обходя с другим чиновником сёла, он между двумя деревнями наткнулся на молодую женщину с ребёнком. Она была мертва. А ребёнок жив и сосал грудь. В её паспорте он прочёл, что ей 22 года и что она прошла 13 миль от своей деревни. Они сдали ребёнка, девочку, в ближайший дом младенца и думали, кто же и как когда-нибудь расскажет о том, что стало с её матерью. Артур Кеслер видел из окна поезд, докладывающих детей, которые выглядели как зародыши в сосудах со спиртом. Или как он пишет об этом в другом месте, на станциях, вытянувшись в ряд, стояли просящие милостиню крестьяне, с отёкшими руками и ногами. Женщины протягивали в окна вагонов жутких младенцев с огромными качающимися головами, палкойобразными конечностями и раздутыми торчащими животами. А ведь это были семьи, у которых всё-таки хватило сил добраться до железной дороги. Таких рассказов о физическом состоянии детей очень много. Гроссман дает самое насыщенное описание вида этих детей, которые становятся все страшнее по мере нарастания голода. «Видел ты, в газетах печатали, дети в немецких лагерях. Одинаковы. Головы, как ядра тяжелые, шеи тонкие, как у аистов, а на ногах и руках видно, как каждая косточка под кожей ходит, как двойные соединяются, и весь скелет кожей, как с желтой марлей, затянут. А лица у детей замученные, старенькие, словно младенцы семи лет на свете уже пожили». Уже не лица стали, то птичья головка с клювиком, то лягушачья мёрточка. Губы тоненькие, широкие, третьи, как пескарь рот открыл. Нечеловеческие лица. Гроссман сравнивает этих детей с еврейскими в газовых камерах и отвечает: "Но это были советские дети, и те, кто обрёк их на смерть, были советскими людьми. Во многих случаях дети просто умирали дома вместе со своими семьями". Бывало и так, что дети переживали своих взрослых и не знали, что им делать дальше. Иностранный журналист рассказывает, как в одной деревенской хижине под Харьковом он видел двух детей, девочку 14 лет и ее брата 2,5 лет, оставшихся в живых из всей семьи. Младший ребенок ползал по полу, как лягушка, и его бедное маленькое тельце было таким уродливым, что его трудно было принять за человеческое существо – Существо это никогда не пробовало молока или масла и только один раз ело мясо. Чёрный хлеб и картошка, изредка перепадавшие ему, были единственным питанием этого ребёнка, который прошлой зимой не раз уже был на пороге смерти. Когда этот журналист побывал у них, дети уже 2 дня ничего не ели. Другие дети бродили в поисках какой-либо надежды. На обочине дороги между Крижевкой и Будищи заросли хлебиды Около Будищенского пруда нашли в конце июля тела двух детей, семи и десяти лет. Кто знает, чьи это дети? Никто не потерял их, никто о них не спрашивал. Они погибли, как котята. Отчаявшись, родители отсылали своих детей, куда глаза глядят, в надежде, что попрошайничая или подворовывая, они, может быть, и спасутся, а оставшись в семье, наверняка пропадут». Бывший крестьянский партизан и активист в Чернуках Полтавской области вступил в колхоз в 1930 году с женой и пятью детьми и был лояльным колхозником. Когда настал момент неминуемой смерти от голода, он взял четверых детей, один умер еще раньше от побоев, когда воровал овощи, и пошел с ними к районному начальнику просить помощи, но не получил определенных обещаний. Тогда он оставил детей у этого чиновника, потом отдавшего их в детдом. Двое из них вскоре умерли. Через несколько дней после этого отец повесился на дереве около здания райсовета. Семилетний мальчик рассказывал, что когда отец его умер, а мать так опухла, что не могла подняться, она сказала ему, «Иди и ищи сам, что поесть». Другой восьмилетний мальчик ушел бродяжничать, когда его родители умерли. Девятилетний мальчик, мать которого умерла, ушёл из дому, испугавшись странного поведения отца. Другому девятилетнему мальчику мать сама велела уходить, чтобы спастись от голодной смерти. Оба плакали расставаясь. Восьмилетний мальчик, видя беспомощно лежащих опухших родителей, ушёл сам. И иногда мать шла бродитьничать с последним оставшимся в живых ребёнком. Известно много случаев, когда на дорогах или улицах находили трупы матери и ребёнка. Иногда ребёнок ещё был жив и сосал грудь мёртвой матери. Некоторые матери бросали маленьких детей у чужой двери или просто где-нибудь, в надежде, что кто-нибудь их спасёт, если она сама не может. Крестьянка, одетая во что-то похожее на залатанные мешки, появилась на тропинке. Она тащила за воротник порванного пальто ребёнка 3-4 лет, как тащит тяжёлую дорожную сумку. Мать вытащила ребёнка на большую дорогу и бросила его здесь прямо в грязь. Маленькое личико ребёнка было распухшим и синим, из крошечного рта шла пена. Руки и худенькое тельце распухли. Это была какая-то связка частей человеческого тела, смертельно больного, в котором, однако, ещё теплилось дыхание жизни. Мать оставила ребёнка лежать на дороге, в надежде, что кто-нибудь сумеет спасти его. Мой сопровождающий всеми силами старался приободрить меня. В этом году, говорил он мне, многие тысячи детей Украины разделили эту судьбу. В другом сообщении сказано: в Харькове я видел лежащего посреди улицы мальчика, превратившегося в скелет. Второй мальчик сидел возле мусорного ведра и вытаскивал из него яичную скорлупу. Когда колотестик огромных размеров, родители обычно приводили своих детей из деревень в города, оставляя их там в надежде, что кто-нибудь над ними жалится. Они часто умирали в первые же день-два. Обычно они уже находились в самом жалком состоянии. Одного такого ребёнка нашли умирающим в сточной канаве в Харькове. По рассказам, кожа его была покрыта каким-то нездоровым белёсым наростом, похожим на грибковый. Были и другие опасности для детей. Так в Полтаве преступники устроили специальную бойню, где убивали и разделывали их. Преступников в конце концов обнаружило ГПУ. И это не было единичным случаем. Известно, по крайней мере, о существовании ещё двух таких боен. Дети выживали только если могли войти в какие-нибудь группы. Так на Харьковском тракторном заводе все недостроенные здания были заняты пиздовными детьми. Они ловили птиц, выискивали в мусоре рыбные головы или картофельные очистки, вылавливали и варили кошек и попрошайничали. Банды детей уголовников, как отмечают почти все историки, часто состояли из 12-14-летних подростков, а иногда даже из 5-6-летних детей. В большинстве своем эти компании занимались мелкими кражами. В опросном списке приемного центра бездомных мальчишек в Ленинграде в графе о хулиганах, то есть о мелких воришках, 75% из всех опрошенных в возрасте от 12 до 15 лет дали следующие характерные ответы. «Хулиган» Это вор, который бежал из детдома. Была семья, у них был сын. Когда мать и отец умерли, мальчик стал бездомным и поэтому стал хулиганом. Хулиганами становятся, когда родители умирают, а дети остаются одни. Мать и отец умерли, сын остался, его отдали в детдом, но он сбежал и стал хулиганом. И действительно, для очень многих это был единственный доступный им образ жизни. Но бывали и другие судьбы. Дети находили дальних родственников, или же дети более старшего возраста получали хоть какую-то работу. Многие, однако, кончили тем, что осели в мире старого преступного элемента. В мире урок, который, начиная с 17 века, жил своей отдельной жизнью, имел особую культуру, законы, даже свой жаргон. Собственно, урок насчитывали в 40-е годы от полумиллиона до миллиона. Так называемый «молодой элемент», то есть «мальчиков-подростков», личность которых никогда не социализировалась. Единодушно во всех отзывах из трудовых лагерей и тюрем признавали самыми ужасными среди представителей преступного мира. Они убивали из-за малости, не испытывая никогда никаких угрызений совести. Эти данные относятся, однако, к более поздним годам, а в описываемый период большинство детей еще оставались в границах своих социальных групп и представляли особую проблему для властей. Огромный поток сирот без призорных наводнил страну после голода 1921-1922 годов. Организации, занимавшиеся помощью голодающим, фиксировали тогда банды бородяг из дюжины и более человек, предводительствовамые 10-12-летним мальчишкой, зачастую с младенцем на руках. Эти факты признавали и сами властями. Такие советские романисты посвящали теме безпризорных свои романы, например, Странники в Ошешкова. в котором изображена колония детей, живущих на берегу реки в большой заброшенной лодке. Они занимались грабежом, сексом, глотали наркотики и доходили, наконец-то, убийств. Нынешнее третье издание Большой советской энциклопедии помещает данные о том, что число детей, нуждавшееся в непосредственной помощи государства, составляло в 1921 году от 4 до 6 миллионов детей. В 1921-1922 годах только в одном Поволжье 5 миллионов человек получили эту помощь, а в 1923-м – более 1 миллиона. В 1921 году в детских домах было 940 тысяч детей, в 1924-м – 280 тысяч, в 1926-м – 250 тысяч, а в 1927-1928 годах – 159 тысяч. Никакой информации или статистики о последующих годах не имеется, кроме простого заявления, что проблема была в основном ликвидирована в середине 30-х годов. Хотя энциклопедия утверждает, что беспризорные дети – это явление лишь 20-х годов, и что в последующие годы оно было незначительным и поэтому не получило никакого оглашения в литературе, тем не менее есть множество официальных отчетов о нем, относящихся к исследуемому нами периоду голода. Одним из излюбленных пропагандистских приёмов было свалить и эту проблему тоже на кулаков. Некоторые затруднения в снабжении продовольствием в определённых районах страны были намеренно использованы для увеличения числа бездомных детей в городах. Отправляйте детей в города и пусть государство позаботится о них в детских домах. Местные руководители народного образования не всегда и не везде понимали, что это ни что иное, как трюк кулаков. Вместо того, чтобы противостоять ему, сельские работники испытывали к детям сострадание. Для них самих простым и лёгким было отделаться от этих детей и отправить их в город. А кулаки пользуются этим. Часто сами райисполкомы и в особенности сельсоветы выписывали ребёнку сопроводительные документы и отправляли его в городские учреждения защиты детства. Город принимал их В результате все подобные учреждения были переполнены, создавались новые, а уличных сирот не только не становилось меньше, они все продолжали пребывать. Беспризорность росла, в особенности на Северном Кавказе. Благодаря тому, что прямая и непосредственная ответственность за заботу о детях была возложена на сельсоветы и колхозы, удалось положить конец существованию беспризорных и необеспеченных детей. Эта мера создала, наконец, возможность прекратить поток уличных детей из сельской местности в города для определения их в сельские дома. В этот период, по официальным данным, 75% беспризорных детей происходило из сельской местности. Один из советских авторов заявил, что благодаря успехам индустриализации и коллективизации проблема беспризорных детей была полностью разрешена. Это одно из наиболее замечательных свидетельств того, что только социалистическая система может спасти подрастающее поколение от голода, нищеты и бездомности, неизбежных спутников буржуазного общества. Наверное, имеет смысл поместить здесь и другое замечание по поводу в кавычках превосходства советского отношения к этим сиротам. На совещании наркомата просвещения заместитель народного комиссара МС Эпштейн Сравнивал заботу нашей партии и ее вождей с ужасающим положением детей в капиталистических странах. Резкое сокращение числа школ, громадный рост беспризорности – вот характерные черты всех капиталистических стран. В США в настоящий момент насчитывается 200 тысяч беспризорных детей и подростков. Суды для юношества, исправительные колонии для юношества и приюты калечат детей». Вся система мер буржуазных государств направлена на то, чтобы убрать беспризорных детей из поля зрения путем их физического истребления. Профессор Роберт Катакер придерживается теории, что советская пресса обычно обвиняет своих врагов именно в том, что само советское правительство делает. Эта теория приложима к заявлению официального журнала «Автар». что на Северном Кавказе, где проблема беспризорных детей стояла тогда особенно остро, её в кавычках ликвидировали в течение 2 месяцев предпринятыми для этого мерами, которые всё-таки не называются. Как мы увидим позже, способы решения этой проблемы не ограничивались одними гуманитарными методами. Существовали в кавычках детские трудовые лагеря, иными словами, тюремные лагеря, к заключению в которых можно было формально приговаривать ребёнка. Так, после ареста и депортации кулака в дом к нему явилась бригада искать зерно и попыталась арестовать его жену. Но их юный сын, у которого рука была перевязана из-за нарыва, вступился за мать. Один из членов бригады ударил его по больной руке, и мальчик потерял сознание. В суматохе мать сбежала и спряталась в лесу. Тогда вместо неё арестовали мальчика, и через 2 недели судили за нападение с ножом на начальника бригады. Хотя один из членов бригады к неудовольствию суда рассказал, как всё было на самом деле, мальчика тем не менее приговорили к пяти годам заключения в детской трудовой колонии. Дети, прошедшие через подобные обращения, не хотели сотрудничать с властями. Недавно опубликованные списки начальника трудовой колонии НКВД повествуют, что юные уголовники открыто выражали своё презрение ко всему советскому Однажды взбунтовавшись, они зарекодировались в конторе колонии и кричали, что сожгут тюрьму народов, пародируя ленинское определение царизма, и действительно, сожгли там все документы и личные дела. Многие дети, однако, попали в обычные тюрьмы и лагеря для взрослых. Один из узников вспоминает девятилетнего мальчика, который сидел в Харьковской тюрьме в одной камере со взрослыми. но даже беспризорники, которые уголовниками не стали, подвергались таким же жестоким карательным мерам. В марте 1933 года на железнодорожном вокзале в Полтаве специальный вагон был поставлен на подъездную ветку, и дети, бродившие вокруг станции в поисках пищи, были под конвоем погружены в этот вагон. Их поили суррогатом кофе из-под жареного зерна и кормили небольшим количеством хлеба. Очень скоро они умерли и были закопаны в ямы. работник железнодорожной станции замечает. Эта процедура стала настолько обычной, что никто уже не обращал на нее внимания. В Верхней Днепропетровске, на правом берегу Днепра, три тысячи сирот в возрасте от 7 до 12 лет, дети репрессированных или высланных кулаков, содержались подобным же образом, умирая с голоду всю весну и лето 1933 года. Преподаватель ботаники пишет о детской смертности, которую он наблюдал в Кировограде. Там раньше находился универмаг, который ликвидировали после запретов в стране частной торговли, и несколько его осовбодившихся зданий превратили в детские дома. Крестьяне приводили своих детей в город и оставляли около детдомов, куда их собирали. Во время голода детдомы были настолько переполнены, что больше не могли вместить детей. Тогда тех перевели в детский городок, где они могли якобы жить под открытым небом. Ест им не давали. и они умирали от голода вдали от людских глаз, а смерть их в регистрационных ведомостях объясняли слабостью нервной системы. Городок был окружен забором с стеной, чтобы никто не видел, что происходит внутри, но оттуда доносились ужасающие нечеловеческие вопли, женщины крестились и спешили прочь от этого места. Чтобы скрыть размеры смертности, грузовики вывозили трупы только по ночам. Тела мертвых детей часто выпадали из машин, И сторожа обходили каждый свой в кавычках участок территории, чтобы проверить, не лежит ли там тело какого-нибудь ребёнка. Рвы, в которых закапывали тела, заполнялись до самых краёв и засыпались таким тонким слоем земли, что волки и собаки разрывали и поедали трупы. Доктор Чинченко подсчитал, что в Кировограде таким образом погибли тысячи детей. Даже более импровизированно устроенные детдома были очень скверными. Один из чиновников наркомата просвещения рассказывает, как он однажды посетил привилегированный детский летний лагерь в Ульяновске. После хорошего обеда к нему подошёл сотрудник лагеря и тихо предложил ему посмотреть другой детский приют в четверти миль от этого села. Там стоял каменный амбар, где на покрытом песком полу в полутьме размещалось около 200 детей от 2 до 12 лет, имевших вид скелетов и одетых только в грязные рубашки. Все они плакали и просили хлеба. Когда председатель комиссариата просвещения спросил, кто заботится об этих детях, он получил саркастический ответ. Партии и правительства забота сводилась к вывозу трупов каждое утро. Девочка в тяжёлом состоянии была отправлена в Чернооховский детдом. Туда её повезли в грузовике с трупами, но общей могилы ещё не было готово, и поэтому мёртвых вместе с ней выгрузили прямо на землю. Она выбралась из груды тел, спаслась и была возвращена к жизни заботами еврейского доктора. Доктор этот, Моисей Фельдман, спасал много голодающих детей, помещая их в свою больницу с каким-нибудь вымышленным диагнозом и подкармливая там. В связи с этим у него часто бывали неприятности по службе. В другом месте десятилетний мальчик и его шестилетняя сестра после смерти родителей в старую крестьянскую хату с выбитыми окнами, где почти что нечего было есть. Медицинская сестра, которая заведовала этим домом, медицинская сестра, которая заведовала этим домом, заставляла старших детей рыть могилы и закапывать его умерших обитателей. В конце концов брату пришлось похоронить там сестру. Говорят, некоторые детдома, организованные в сёлах, где их воспитанники родились, были неплохо устроены. Но есть свидетельства, что мальчики, выросшие в них, стали первыми дезертирами из Советской армии в 1941 году. Уже в начале 1930 года, когда гнет казался еще сравнительно небольшим, детские дома содержались чрезвычайно плохо. Один из учительских журналов писал «Материально дети крайне не обеспечены, питание плохое, во многих детских домах грязно, вшивость, отсутствие дисциплины и навыков в жизни в коллективе». Правительственный указ о ликвидации детской беспризорности от 31 мая 1935 года отмечал: первое. Большинство детдомов работают неудовлетворительно, как в хозяйственном, так и в воспитательном отношении. Второе. Организованная борьба с детским хулиганством и уголовными элементами среди детей и подростков полностью неудовлетворительна, а в целом ряде случаев вообще отсутствует. Третье. До сих пор не созданы условия, чтобы дети, которые по тем или иным причинам оказываются на улице, смерть родителей, по векам из дома или детского дома и так далее, были бы немедленно определены в соответствующие детские заведения или возвращены родителям. Четвёртое. Родители и опекуны, равнодушные к своим детям, позволяют им заниматься хулиганством, воровством, сексуальным развратом, оправтяжничеством, не наказывают должным образом. Последний пункт очень точно описывает жизнь беспризорников. Указом учреждалась сеть детдомов под ведомством наркомата просвещения, домов для больных детей по ведомству наркомата здравоохранения и изоляторов трудовых колоний-приёмников, подчинённых НКВД, который теперь взял под свою югиду все дела, связанные с детской преступностью. Как подчёркивалось в том же указе, беспризорники часто сбегали из этих домов из-за жестокости, которая там царила. Отмечалось, что в коммуне имени Коркова под Харьковом было мало пищи, но изобилие муштры. Одна из учительских газет приводила пример некачественной работы в детдоме Нижнечирска, где по целым месяцам не давали сносной пищи. Современный советский романист жил с другими беспризорными в заброшенном театре, и он рассказывает, какими ужасными были детские дома. Но и здесь бывали исключения. Так, например, сам этот романист В. П. Остафьев Был в детдоме на крайнем севере, в Игарке. Про Вани Кража он повествует в значительной степени о событиях собственной жизни. Директор детдома был порядочным человеком, которого очень уважали дети. Однако он попал в беду, когда выяснилось, что это бывший царский офицер. Большинство детдомов мало чем отличалось от тюрем для малолетних, но при всём том немало детей выросло в дету учреждениях, курируемых тайной полицией, сделали потом почётную карьеру. Другие из них попали под власть преступного мира, а третьи, по чудовищной иронии судьбы, превратились в пригодный человеческий материал для использования на работе в самом МКВД. И те относительно человечные детучреждения, которые курировались в ОЧК в 20-х годах, тоже готовили фундамент для будущей работы своих воспитанников в тайной полиции. По рассказам, в Белореченской детской колонии около Майкопа на Северном Кавказе Половину ее обитателей мальчиков по достижении ими 16 лет посылали в спецшколы НКВД, где готовили будущих чекистов, отбирали их из наиболее антисоциальных преступных элементов. Некий житель, арестованный в Баку, узнал в своем следователе тайной полиции бывшего уголовника, дважды бежавшего из тюрьмы. В первый раз тот сидел за убийство крестьянина, а несколько лет спустя был арестован за поджог церкви. Страшная нравственная ирония заключена в том, что детям, чьи родители убила власть, промыли мозги до такой степени, довели их до столь звероподобного состояния, что сумели превратить именно их в наиболее отвратительных агентов этого же режима. Существует мнение, что многие аспекты в отношении властей к детям в то время, которые привели к моральному разложению детей, выглядят не только не менее, но, может быть, более страшными, чем физическое и массовое истребление крестьянской молодежи. Можем ли мы без отвращения слушать рассказ комсомольца о пропагандистском фильме про кулаков, закапывающих зерно, и о комсомольцах, обнаруживших эту пшеницу и убитых за это кулаками? Не станешь наслаждаться рассказом очевидца о том, как, как во время облавы на заморенных голодом крестьян в Харькове дети сытых коммунистов-аппаратчиков «Юные пионеры» стояли вокруг и выкрикивали, как попугаи, услышанные ими в школе фразы ненависти. Может вызвать отвращение в кавычках пионерский отряд, арестовавшей двух женщин, чьи мужья были репрессированы. У одной муж был расстрелян, а у другой выслан за то, что они сорвали один или два колоска пшеницы. Их сослали в концентрационный лагерь на крайний север. Пионеры коммунистическая организация детей от 10 до 15 лет вообще отличались многими подобными поведениями. В одном колхозе четверо пионеров заслужили похвалу за то, что повалили на землю женщину кулачку и держали её, пока не подоспела милиция. Её увели и приговорили в соответствии с декретом от 7 августа 1932 года. Это была первая победа, одержанная колхозными пионерами. В Усть-Лабинском колхозе на Кубани официальный отчёт того времени с похвалой отзывается о том, как пионерский отряд Представил в политотдел целый список подозреваемых в воровстве, составленных по классовому принципу. Мы, пионеры детского лагеря колхоза Путь хлебороба, докладываем политотделу, что такой-то безусловно ворует, поскольку он кулак, и вся его раздомная его тёща была раскулачена. Пионеры отрядыны учились говорить на классовом языке. Детей мобилизовали дежурить на полях. Посышев говорил, что более полумиллиона детей выполняло эту работу. Из них «десять тысяч» в кавычках «боролись с ворами», то есть с крестьянами, которые пытались сохранить немного зерна для себя. В «Правде» была опубликована песня «Колхозного пионера», написанная сталинским наемником Безыменским, которая содержала такие строки. «Вора в тюрьму сажая, врагам на страх, Охрану урожая несли на полях, Мы лодыря заставим в поля идти, Мы будем по заставам дозор нести». Что касается детей и юношей от 15 и более лет, известно, что в целом комсомольцы принимают активное участие во всех хозяйственно-политических кампаниях и ведут беспощадную борьбу с кулаком. Действительно, в хрущёвские времена было заявлено, что по мнению Сталина, наипервейшей задачей воспитания комсомола была необходимость выявлять и распознавать врага, которого затем следовало устранить силой путём экономического давления. организационно-политической изоляцией и методами физического истребления. Это повсеместное вовлечение и поощрение юношества к жестокостям и вымышленной классовой борьбе вызовет, конечно же, отвращение у большинства из тех, кто не привык к таким стандартам поведения. Но с нашей точки зрения следует увидеть здесь еще более неизменный, по сути, феномен. Уже на шахтинском процессе во всеуслышание было объявлено, что сын требует для своего отца смертного приговора. и в сельской местности дети, давшие пионерское торжественное обещание, использовались против родителей. Наиболее известным стал прославленный Павлик Морозов, именем которого назван дворец юных пионеров в Москве. 14-летний Морозов разоблачил своего отца, бывшего председателя сельсовета в деревне Герасимовка. После процесса над отцом и вынесенного ему приговора, Морозов был убит группой крестьян при участии его дяди и с тех пор признан мучеником. Теперь в его деревне есть даже музей Павлика Морозова. В этом привенчатом доме происходил процесс, на котором Павлик разоблачил своего отца, покрывавшего кулаков. Здесь хранятся памятные предметы, которые дороги сердцу каждого жителя Герасимовки. Ещё в 1965 году в деревне Последние издания Большой советской энциклопедии отмечают, что наряду с другими такими же ребятами Коля Мяготин, Коля Яковлев, Кичан Джакилов, Морозов внёс он пионерскую книгу почёта. А Морозовы опубликовано очень много книг и брошюр, в том числе несколько поучительных романов, один из которых В. Губарева назван как-то двусмысленно Сын В марте 1934 года юный герой, 13-летний Проня Калибин, донес на свою мать, что она крадет хлеб, и заслужил этим большую известность. Другой пионер, Сорокин, на Северном Кавказе поймал своего отца, когда тот набивал карманы зерном и добился его ареста. В своей речи на праздновании 20-й годовщины тайной полиции в декабре 1937 года Микоян похвалил несколько граждан, которые разоблачили своих товарищей, и с особенной гордостью отозвался о 14-летнем пионере Коле Щеглове из деревни Поребушки Пугачевского района, который обличил своего отца Ии Щеглова. Пионер Коле Щеглов знает, чем является для него и для всего народа советская власть. Когда он увидел, что его родной отец крадет социалистическую собственность, он сообщил об этом в НКВД. Конечно, эти дети заслуживают осуждения, но значительно меньше, чем те, кто давал им мотивацию для подобного поведения. Во всяком случае, мать мальчика, который пропал во время голода, сказала мне, что она предпочла бы тогда и предпочитает сейчас физическую его гибель, духовной смерти и превращение в одного из тех, кого она считает вообще недостойными права называться человеческим существом. Физическое уничтожение, прямое убийство детей тоже было одной из возможностей, в кавычках «решение вопроса». Когда проблема беспризорников оказалась слишком громоздкой для местных властей, их массами просто убивали. Указ, легализовавший расстрел детей от 12 лет и старше, вошел в силу только 7 апреля 1935 года. Это распространение всех видов наказания на 12-летних детей приобретает особый смысл, когда мы размышляем об истолковании партии основ марксизма. Ведь если сознание определяется бытием, то, естественно, может возникнуть предположение, что целиком сформированное к 12 годам классовое сознание должно оказаться неискоренимым. Но сведения о голодающих детях 1933 года или о сосланных в 1930 году несомненно показывают, что в период роста классовой борьбы малым членам семьи предстояло страдать из-за своего социального происхождения – И, по сути дела, вероятно, именно 12 лет считались тем нижним пределом, когда с партийной точки зрения разрешалось применять положенные в кавычках «меры». Но в детдомах НКВД и в относительно более спокойные годы, то есть уже спустя несколько лет, власти измышляли способы как-нибудь еще снизить этот минимальный возраст. Ну, например, вынуждая врачей выдавать свидетельства, что, мол, два провинившихся 11-летних мальчика по физическим данным выглядят старше своих 11 лет, И поэтому данные о возрасте, указанные в их метриках, следует считать поддельными. Старший офицер УГПУ рассказывал, что уже в 1932 году был издан секретный указ расстреливать детей-воришек в вагонах проходящих поездов. Такие меры предпринимались и в случаях, когда речь заходила об охране народного здоровья. В Лебединском детском центре было расстреляно, согласно отчету, 76 детей – заразившихся сапом от мяса павших лошадей. Несомненно, что от нежелательных детей избавлялись многими антигуманными и смертоубийственными способами, хотя основным из них и в детских учреждениях служил убийство голодом. Сообщают, например, что некоторых детей утопили в баржах на Днепре. Такой метод применяли и ко взрослым. Но большинство детей, повторяем, погибало просто от голода. Есть чёткие доказательства относительно числа Хотя, возможно, и не точного числа этих детских жертв советский демограф диссидент С. Максудов подсчитал, что не менее 3 млн детей, родившихся между 1932 и 1934 годами, умерло от голода. Это составляет общее число погибших в эти годы новорождённых. Лев Капелёв приводит цифру в 2,5 млн младенцев, умерших именно от голода. По данным трудово-советского исследователя, перепись 1970 года даёт цифру в 12,4 млн живущих из тех, кто родился в 1929-1931 годах, и только 8,4 млн для тех, кто родился в 1932-1934 годах. При этом естественный коэффициент прироста населения снизился совсем немного. В 1941 году в школах было на миллион меньше семилетних, чем одиннадцатилетних. Это при том, что группа одиннадцатилетних тоже очень жестоко пострадала. Более того, когда речь идёт о районах, переживших голод, такая диспропорция ещё более увеличивается. В Казахстане возрастная группа в 7 лет составляла менее 2/5 от группы в 11 лет. В Молдове же большая часть территории, которая не входила в 1930 году в состав СССР, 7-летняя возрастная группа почти на 2 трети превосходила 11-летнюю группу. 7-летняя возрастная группа почти на 2 трети превосходила 11-летнюю группу. Если проследить все имеющиеся местные сведения, то демографическая картина окажется очень сходной с общесоюзными итогами. Так, в одной деревне, по имеющимся данным, маленьких мальчиков выживало меньше, чем один из десяти. Маленькие мальчики, по сведениям другого источника, Девались наиболее уязвимой группой. В одном из районов Полтавской области из общей цифры смертности 7113 приводятся следующие показатели по группам. Дети до 18 лет 3549, мужчины 2163, женщины 1401. Учительница в деревне Новые Санжары Полтавской области пишет: Что к 1934 году ей некобы было учить. В школе не оставалось учеников, а в другой из классов 30 человек осталось двое. В украинской же деревне Харьковцы в 1940-1941 учебном году вообще не было учеников младших классов, тогда как в предыдущие годы их в среднем набиралось до 25 человек. Правомерно заключить, что из 7 млн погибших от голода, число примерно в 3 млн составляли дети. В большинстве младенцы. В главе 16 мы поговорим о об общей цифре поражения голодом, включая взрослых. Следует иметь в виду, что по вполне ясным причинам во время голода регистрация рождаемости велась в селах очень нерегулярно, а в пиковые моменты голода рождаемость вообще по тем же причинам была минимальная. Поэтому реальное количество новорождённых могло умереть, просто не будучи зарегистрированными. К числу в 3 или более миллиона погибших детей в 1932-1934 годах следует прибавить и детей, погибших в компанию раскулачивания. По нашим подсчетам, в процессе раскулачивания всего погибло около 3 миллионов человек. Мы считаем здесь тех взрослых из раскулаченных, кто погиб позднее в лагерях. Это значит... Это значит, что процент детской смертности от этого числа, который по всем показателям свидетелей был очень высоким, вряд ли мог поглотить менее 1 млн детей, из которых большая часть падает на младенцев. Быть может, к этим 4 млн жертв следовало бы добавить те жертвы, о которых упоминалось выше. Но это последнее число не поддаётся никакому учёту. Рассказывая о голоде, стоит отметить, что меры предпринятые в конце концов для спасения голодающих весной 1933 года, могли быть введены и раньше. Начали ведь детям выдавать еду в школах – муку, овсянку, жиры. И тем, кто дожил до конца мая, больше уже не грозилась смерть от голода. Правда, к тому времени многие из них стали сиротами –